если бы я был взрослым. Один раз я сидел, сидел, и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как было бы хорошо, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные, и взрослые должны были их во всем слушаться».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 Ну, а о бабушке говорить нечего. Она бы, наверное, целые дни от меня ревела бы. Что и говорить? Я бы показал им, почём фунт лиха. Я бы им всё припомнил. Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал: "Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот ещё новости. Ты погляди-ка на себя в зеркало. На кого ты похожа? Выли ты Кощей. Ешь сейчас же, тебе говорят". И она бы стала есть, опустив голову, и я бы только подавал команду «Быстрее!» «Не держи за щекой!» «Опять задумалась!» «Все решаешь, мировые проблемы, жуй как следует!» «И не раскачивайся на стуле!» И тут вошел бы папа после работы, не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал «А, явился!» «Вечно тебя ждать!» «Мой руки сейчас же, как следует, как следует мой!» «Нечего грязь размазывать!» «После тебя на полтенце страшно смотреть!» «Щеткой три! И не жалей мыло!» «Ну-ка, покажи ногти!» Это ужас, а не ногти. Это просто когти какие-то. Где ножницы, не дёргайся. Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом. Ты не девочка. Вот так. Иди к столу, садись. Он бы сел и тихоньку сказал маме: "Ну как поживаешь?" А она бы сказала тоже тихонько: "Ничего себе". А я бы немедленно: "Разговорочки за столом, когда я ем, я глух и нем. Запомните это на всю жизнь, золотое правило". Папа, положи сейчас же газету на казань, это моё. и они сидели бы у меня как шелковый. А уж когда вошла бы бабушка, я бы прищурился, всплеснул бы руками и заголосил, «Мама, папа, полюбуйтесь-ка на свою бабуленьку! Каков вид! Грудь распахнута, шапка на затылке, щеки красные, вся шея мокрая, хороша, нечего сказать! Признавайся, опять в хоккей гоняла, а-а-а!» «А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла?» «А, это клюшка! Убери ее сейчас же с глаз моих на черный ход!» Тут я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем троим «После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду». «Конечно, они бы сейчас же заныли, захныкали, и мы с тобой, мы тоже хотим в кино!» А я бы им «Нечего, нечего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил». «Ишь, понравилось развлекаться каждый день! Дома сидите!» На тебе вот вам 30 копеек на мороженое и всё. Тогда поп-попш взмолился: "Возьми хоть меня-то. Ведь каждый ребёнок может привести с собой одного взрослого бесплатно". Но я бы увёл и сказал бы: "А на эту картину людям после 70 лет вход воспрещается. Сиди дома". И я бы прошёлся мимо них нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза уже мокрые, и я бы стал одеваться и долго вертелся бы перед зеркалом и напевал бы. И они-то бы ещё хуже бы мучились, а я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы. Но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время вошла мама, самая настоящая живая, и сказала: "Ты ещё сидишь? Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож, вылетый" कश्ये